Когда он подъехал, костер подожгли. Заклубился густой удушливый дым, распространяя вокруг неприятный едкий запах. Зеленоватые языки пламени поднялись к небу. Огню приносилась ужасная жертва. Сжигались священные рукописи христианской веры. В этот момент в палатку Самвела вошел отец. Сын почтительно поднялся ему навстречу. «Что там сжигают?» — взволнованно спросил он у отца. «Пергаменты», — ответил тот с безразличным хладнокровием. «А ты не хочешь ли посмотреть? Я пришел за тобой, пойдем, это очень интересно». «Нет, мне и отсюда видно», — отказался опечаленный молодой князь. оттуда пошли бы к Миружану. Я уже говорил тебе, что мы приглашены к нему сегодня на обед». — Да, я помню. Но ведь еще рано. Меружан занят своим костром. Пусть кончит, и я приду позднее. По правде говоря, мои глаза не выносят огня. — В особенности огня от пергамента, — прибавил старый арбак, многозначительно качая головой. Отец, заметив упорство сына и услышав язвительное замечание старика, не настаивал. Он вышел из палатки и направился к костру. Юноша Артаваст, все еще стоявший у входа в палатку, побежал за ним. — Я пойду с тобой, дядя Ваган. Я не боюсь огня, — сказал он. Я даже люблю огонь. Самвел и старый Арбак остались в палатке. — Как видишь, пергаменты жгут, дорогой Арбак, — обратился Самвел к старику. — Придают огню священные свитки наших разрушенных храмов сжигают наши церковные книги нашу письменность чтобы превратить нас в персов а мой отец отправился поглядеть на это зрелище пошел поразвлечься злодеянием и действительно горевший костер состоял из церковных книг это были книги похищенные из тех церквей и монастырей которые разрушил и сжег миружан Ради исполнения горячих желаний царя-царей Персии он разгромил христианские храмы, чтобы на их месте создать капище. В угоду горячим желаниям царя-царей Персии он уничтожал теперь армянские рукописи, дабы заменить их персидскими религиозными книгами, чтобы армяне читали по-персидски, молились по-персидски и выражали свои чувства по-персидски. Самвел знал обо всех этих заранее намеченных хитросплетениях, а теперь своими глазами видел те беспощадные действия, которые должны были облегчить осуществление вероломных целей персидского царя-царей. Духовенство уводили в плен, чтобы оставить без руководителей церковь и верующих, чтобы легче было истязать христианский люд. Сжигали церковные книги, чтобы уничтожить религию. Чаша терпения сам Вэлла переполнилась. Он обратился к старику. «Дорогой Арбак, надо что-то предпринять сейчас же. Время дорого. Опусти занавеси шатра и оставь меня одного. Если кто спросит обо мне, скажи, что у меня болит голова, и я сплю. А через час пришлешь ко мне Малхаса». Старик встал с тяжелым сердцем, опустил занавеси, И тут же вышел. Самвел некоторое время оставался в молчаливом раздумье. Его нежные чувства, его исключительно доброе сердце господствовали над его холодным рассудком. Несколько раз брал он в руки лист пергамента, собираясь писать, и снова бросал. Он приложил руку к своему лбу, горячему, точно в лихорадке. Он старался собраться с мыслями, рассеять тот мрак, ту неясность, которыми было охвачено его сознание. Он встал и немного откинул занавес, чтобы было светлее. Снова сел, взял лист пергамента и перо. Начал медленно писать, обдумывая каждое слово. От ясности изложения этого письма зависело достижение заветной цели, которую он давно уже вынашивал в своем сердце. Один неверный шаг мог все погубить. Его цель была настолько же велика, насколько и опасна. И именно от достижения этой цели зависело успокоение его совести и счастья его родины. Окончив первое письмо, Самвел принялся за второе. Когда явился Малхас, письма были уже готовы. Самвел обратился к нему с вопросом, «Ты знаком, Малхаз, с дорогами, что тянутся по правому берегу Аракса?» «Знаком», — ответил всегда готовый к услугам Малхаз. «Но там несколько дорог, о которой из них спрашивает мой господин. а той, что идет прямо по берегу реки до Астхападского прохода?» «Знаю. Это самая плохая дорога и самая опасная. Она тянется то по берегу реки, то по крутым скалам, а то по узким ущельям и никогда не отрывается от течения реки. Я говорю именно об этой дороге». Вот возьми эти письма и отправляйся сперва в Еринжак. Оттуда по речке Еринжак дойдешь до узкого ущелья, ведущего к мосту у Джуги По этому мосту перейдешь через Аракс. Затем пойдешь по той извилистой дороге, о которой мы сейчас говорили, и которая приведет тебя к монастырю Нахавыка. А оттуда уже недалеко и до Астхападского прохода. Там моста нет, придется переправиться через реку на бурдючных платах Малхас весело взял письма и спросил. «Прикажешь, князь, сейчас же пуститься в путь? Нет, подожди, когда стемнеет, чтобы никто не заметил твоего ухода». «Сам сатана даже не заметит», — уверенно ответил Малхас. «Но куда доставить эти письма и кому вручить?» «Неподалеку от монастыря на Нахавыка, у подножья горы Махарт», Ты встретишь сидящего на скале монаха. Отдай ему одно из этих писем, которое, слуга твой не знает грамоты, то, что перевязано красной тесьмой. А если я не застану монаха на скале? Непременно застанешь. Он, как скорбный дух, сидит на пепелище своего монастыря, который разрушил Миружан, и безутешно оплакивает печальный конец своей обители». А что затем должен сделать твой слуга? Затем, оставив монастырь, продолжать путь к городу храм. Будешь идти, пока не встретишь закрытые носилки с траурными занавесками, похожие на носилки с гробом. Их сопровождает несколько отрядов горцев. Вот это другое письмо, перевязанное зеленой тесьмой, отдашь лицу сидящему на носилках. Дозволено ли будет твоему слуге узнать, кто находится в носилках? Никто этого не знает, кроме вооруженных спутников, которые охраняют это лицо в глубокой тайне. И тебе нет особой надобности знать о нем. «Что должен дальше делать твой слуга?» — спросил Малхас. «Идти той же дорогой. Ты встретишь князя Горегина Штуни с его вооруженными горцами. Передай ему от меня только одно слово. Спеши. А если он станет расспрашивать о разных вещах? Расскажи ему все, что знаешь» ты, вероятно, уже достаточно ознакомился с нынешним состоянием персидского стана. Твой верный слуга разузнал обо всем. Сколько у персов конницы и пехоты, на сколько отрядов делится войско и кто каким отрядом командует. Этого вполне достаточно. Теперь можешь отправляться. Дохранит да тебя Господь. Верный гонец, быстрый, как мысль, и ловкий, как дьявол, всей душой был предан Самвелу. Он всегда радовался, когда мог исполнить какое-нибудь поручение самвела В этот же раз был рад особенно, ибо испытал на себе всю тяжесть печальных событий и утешался тем, что своими услугами мог несколько помочь общему делу. После ухода Малхаса в палатку вошел Арбак. «Подними занавеси», — сказал ему Самвел. «Посмотри, нет ли около нас чужих людей». «Не души». Все собрались у костра и смотрят, как сжигают священные книги. Приподняв занавеси, старик сел. Самвел чуть слышным шепотом сказал ему. «Я пойду сегодня на обед к Миружану, хотя его обед для меня не слаще яда, но я постараюсь из этого извлечь пользу. За обедом я заведу речь об охоте, с тем, чтобы на послезавтра непременно была назначена большая охота на берегах Аракса». «Вы все отправитесь со мною. Заранее подготовь наших людей, понимаешь?» «Понимаю», — таинственно ответил старик и благочестиво поднял глаза к небу, словно моля Бога об успехе задуманного предприятия. «Каждый из моих людей, — продолжал сам Вел, должен отлично знать свою задачу. При малейшей ошибке все может погибнуть. Они должны следить за условными знаками и действовать» соответственно им.